302 июнь 8. -е. Конечно, легкость и простота каждого достижения относительны. Легко и просто все, если есть к тому накопление и когда ты был приложен труд. Художник быстро набрасывает портрет поражающий своим сходством, но сколько жизни стоит за этой быстротой и умением? И так со всеми способностями, и особенно с огненными. Зная это, можно предлагать сознательные усилия для утверждения в себе требуемых качеств. При этом важно понять, что уважение центров означает утверждение в себе свойств и качеств огня. Так, например, огонь сердца исключает явление страха или уныния, или робости, или приниженности. А огни, загорающиеся, Сообщают человеку свойства и качество пламени, Потому первое условие — это жжения огней. Конечно, при боязни и трусости не вспыхнут огни сердца, а зной страх не войдет в сердце огненное. Эту взаимосвязь огней и качеств следует хорошо понять. Огни торжественности или мужества есть огненные качества или качества, выражающиеся в форме огней. Утверждая качество, утверждаем огни или условия, при которых появление огней становится возможным. Также и спокойствие и равновесие есть формы ровно горящего пламени. Так суета, беспокойство, боязливость, сомнение, страх есть форма выражения духа, в которых никакие огни не могут уявиться. Как не может огонь земной в светильнике загореться без масла? Нужные условия для уявления огней ученик должен создать сам. И тогда огни вспыхнут, и, вспыхнув, примут нужную форму. Безудержное пылание может пережечь проводники. Отсюда вечный дозор, сдержанность и полное обуздание и подчинение огненной стихии. Поэтому отменяется рабское присмакание перед высшими силами и униженное попрошайничество. Властелин своего микрокосма Власть свою утверждающий не раб, но сотрудник космических сил. Нельзя овладеть пламенем, сохранив рабскую психологию. Как власть мущи и облеченный властью входит человек, царь природы, в заповеданное наследие свое, в царство огня. Мир огненный не для раба, но для царя духа. Не в произволе заключается царственность, но в уявлении огненной дисциплины духа, то есть в следовании закону. Только следование космическим законам дает крылья свободы. Нарушение закона есть произвол кующий цепи рабства. Потому каждый владыка есть приходящий исполнить закон, но не нарушить его также же и вы свободу свою уявите в рамках закона, и станет она беспредельной и неограниченной, как неограниченной сфера уявления высших законов. Потому же отменено чудо. Ибо в незрелом сознании человеческом предполагает оно нарушение естественных законов природы, тогда как в действительности совершается оно по высшему закону. Знание — это великий освободитель. Зажженный огонь познавания разрушает такого невежества. Не может человек понять, за какими чудовищными кучами нагромождений прячется его сознание от истины, пока сам не поднимется над ними и не увидит тех добровольных темниц, по которым томится дух человеческий. Ложная религия, ложная наука, ложные искусства, ложные законы, ложные формы жизни — Так утопает мир во лжи призрачной очевидности, потому разрушается мир старый, ибо с новым ему не по пути. Но и в новом надо зорко смотреть, не угнездились ли где уголки старого мира, Ибо живучи. Так и вино новое, и мехи новые, и новой формы жизни, и земля и небо. Все новое, и старому в новом места не будет. Но полем уявления нового мира прежде всего будет сознание человеческое. Внешние формы лишь следствие К пробуждению сознания народов от векового сна или вековых заблуждений или старых нагромождений призывает владыка. Планетное пробуждение народов надо усмотреть. Ибо проснулись, сдвиги идут велики. Со старым сознанием нет строительства — Только новым новое, так и в стране новый все новое приуготовлено. Приуготовлено много, воистину черток небывалый. Закончено его построение в мире тонком, и ныне сужденные вливаются уже готовые формы. Трудно глазам человеческим объять размеры строительства и увидеть фундамент и корни. Но по размерам настоящего уже можно судить о будущем, близком, радостном и светлом. Близко будущий и свет сущностью